Сомс увидел протянутый ему носовой платок. Он взял его с присущей ему подозрительностью и поднес к носу. Запах был правильный. Чуть похладе колонном, метка в уголке. Несколько успокоившись, Сомс поднял глаза на молодого человека. У него были уши фавна, смеющийся рот со щеточкой усов над углами губ и маленькие живые глаза, в одежде ничего экстравагантного. «Благодарю вас», — сказал он, и движимый раздражением против скульптора добавил, «Рад слышать, что вы цените красоту. В наши дни это редкость». «Я на ней помешан», — сказал молодой человек. «Но мы с вами, сэр, последние представители Старой Гвардии». Сомс улыбнулся. «Если вы в самом деле любите живопись, вот вам моя карточка. В любое воскресенье я могу показать вам несколько недурных картин. Если вам придет охота, катаясь по реке, заглянуть ко мне. Страшно мило с вашей стороны, сэр. Заскочу непременно. Меня зовут Монт. Майкл Монт. Он поспешно снял шляпу. Сомс, уже раскаиваясь в своем внезапном порыве, также слегка приподнял шляпу и покосился на второго из молодых людей. Лиловый галстук, препротивные бачки, точно два слизняка, и презрительно прищуренные глаза. Вероятно, поэт. За много лет Сомс в первый раз допустил подобную оплошность и взволнованный уселся в нише. Чего ради ему вздумалось дать свою карточку какому-то вертоплясу, который водится с подобными субъектами? И образ флёр, всегда таившийся за каждым его помыслом, выступил, как с боем часов выступает заводная филигранная фигура на старых курантах. На стенде против ниши висело белое полотно, а на нем.. Множество желто красных точно помидоры кубиков и больше ничего, как показалось Сомсу из его убежища. Заглянул в каталог. Номер 32. Город будущего. Полпост. Полагаю, тоже сатира, подумал он. Ну и чушь. Но следующая его мысль была уже осторожней. Нельзя торопиться с осуждением. Имел уже же успех, и очень громкий, полосатая мазня Моне, а пунтуалисты, а Гуген. Даже после постимпрессионистов было два-три художника, над которыми смеяться не приходится. За те 38 лет, что Сомс был ценителем живописи, он наблюдал столько движений, столько было приливов и отливов во вкусах и в самой технике письма, что мог бы сказать с уверенностью только одно — на всякой перемене моды можно заработать. Возможно, что и теперь перед ним был один из тех случаев, когда надо или подавить в себе врожденные инстинкты, или упустить выгодную сделку. Он встал и застыл перед картиной, мучительно стараясь увидеть ее глазами других. Над желто-красными кубиками оказалось нечто, что он принял было за лучи заходящего солнца, пока кто-то из публики не сказал мимоходом «Удивительно дан аэроплан, не правда ли?». Под кубиками шла белая полоса, иссеченная черными вертикалями, которым Сомс уже вовсе не мог подобрать никакого значения, пока не подошел кто-то еще и не прошептал Сколько экспрессии придает этот передний план? Экспрессия? Выразительность? А что же тут выражено? Сомс вернулся к своему креслу в нише. Умора, сказал бы его отец, и не дал бы за эту вещь ни полпенни, экспрессия. На континенте, как он слышал, теперь все поголовно стали экспрессионистами. Докатилась, значит, и до нас. Ему вспомнилась первая волна инфлюенции в 1887 или восьмом году, которая шла, как говорили, из Китая. А откуда, интересно, пошел экспрессионизм? Форменная эпидемия.